Ампир, мпирямб москвы отец мой любил серова серовский лирический рисунок сдержанность и деликатность были близки его характеру он вкладывал свои сбережения конечно соразмерно окладу инженера в монографии о русской живописи профессии делом жизни отца моего было проектирование гидростанций внутренней страстью любовь к русской истории и искусству Мальчик из хорошей семьи, сын врача, внук священника. Он, начитавшийся романтических книжек, вступил в партию и 16 лет во время гражданской войны в течение полугода был секретарем райкома маленького городишки Киржача. Городок был тихий, никого не расстреливали. В партии было шесть мальчишек и двое взрослых. Но белые бы пришли и повесили. О таких школьниках писал Пастернак. «Те, что в партии смотрят орлами». Это в старших, а мы безнаказанно греку дерзим, ставим парты к стене, на уроках играем в парламент и витаем в мечтах в нелегальном районе грузин. Отец с юмором рассказывал, как они, школьники, на глазах у моргавшего учителя клали ноган на парту. Потом отец ушел из политики, поехал учиться в Питер, кончил политехнический, дальше геологические изыскания, проектирование гидростанций. Крупные гидростанции и строки коммунизма проектировала и строила организация НКВД во главе с генералом Жуком. Отцовский институт, штатский, проектировал станции поменьше. Но я помню, как мы ездили с ним в Грузию на Ингуригес. Помню, как отец опасался конкуренции могущественного Жука. Мама моя окончила два курса филфака и брюсовские курсы. Она привила мне вкус к северянину Ахматовой, Звягинцевой, Кузьмину. Детство прошло среди ее мусагетовских растрепанных томов поэзии и отцовских технических справочников Хютте. Отец ввел мое детство в мир Врубеля, Рериха, Юона, в мир старых мастеров, к небелевские монографии которых собирал, брал с собой на волжские стройки. Меня он стыдил за приблотненный жаргон. Он любил осенние сумерки Чехова, Чайковского, Левитана. Стройный, смуглый, шутливый, по-мужски сдержанный отец стоял под современной энергичностью ту застенчивую интеллигентность, которая складывалась в тиши российской провинции и в нынешнем ритме жизни почти утрачена. Рябушкин, Рерих, Левитан были домовыми нашей квартиры, да и чье детство не завораживала Третьяковка, чье сердце не томил гаснущий умирающий жемчуг в Врубеля, Художник не продавал демону душу, он лишь прикоснулся к мировому центру тоски, и дух его не выдержал, сломался. Шедевры хранят в себе гигантскую энергию сотворивших их подвижников, помноженную на века. Недавно заболев, я чуть было не загнулся. Сыпались советы, предлагали срочно больницу, дебетскую медицину, экстрасенсов. Академик Лихачев сказал, надо несколько раз сердцем прочитать слово о полку Игореве. Их черты мы видим в Третьяковке. Казалось бы, чего проще? Художник написал, купец купил. Он же организовывал шедевры, соучаствовал в их создании. Возьмем в архиве галереи его письмо Достоевскому от 31 марта 1872 года. подчерк каллиграфически крупен, обстоятелен с нажимом, заглавные буковицы завиты овальные виньетки. Страница письма похожа на простынку парикмахера после стрижки, всю усыпанную кудрявыми кольцами темных локонов. Это почти графика, выдающая решительность и благоговение перед адресатом. «Милостивый государь Федор Михайлович, я собираю в свою коллекцию русской живописи портреты наших писателей, имея уже Карамзина, Жуковского, Лермонтова, Ложечникова, Тургенева, Островского, Писемского и других», Уже заказанные Герцена, Щедрина, Некрасова, Кольцова, Белинского и других. Позвольте и ваш портрет иметь масляными красками. Я выберу художника, который не будет мучить вас, то есть сделает портрет очень скоро и хорошо. Он заказал портрет Перову. Перов пишет для Галереи и Тургенева. Третьяков недоволен изображением. Пробует заказать заново Гуну. Через год обращается к Репину, жившему тогда в Париже. В галерее хранится ответ Репина с усмехающимися порыжавшими завитками мелкого почерка. «Чтобы сделать вам удовольствие, я начал портрет с Ивана Сергеевича. Большой портрет постараюсь для вас, в надежде, что вы прибавите мне сверх 500 рублей за него». Но и Репин не удовлетворяет собирателя. Он пытается уговорить Крамского. Через пять лет опять пишет Репину. поймите в виду, что он, несмотря на смуглость, производит впечатление светлое. 30 марта 1879 года он снова сетует репину, а вы опять переменили фон у Тургенева, был хорош. Тургенев умер, так и не получил третьяков желанного портрета. А Толстой? Через фета, стихи которого знал наизусть наш подвижник, он пробует уговорить Толстого на портрет. Граф не преклонен. Через четыре года, в 1873 году, поцелает к нему Крамского. И все это не нажив ради. Третьяков передает галерею в Дар Москве. «Галерея помещается в жертвуемом доме и должна быть открыта на вечное время для бесплатного обозрения всеми желающими не менее четырех дней в неделю в течение всего года», — гласит его заявление в Городскую думу. Александр III, узнав об этом, крякнул «Московский купец опередил государя и через пять лет открыл русский музей». Человек с высоким задумчивым челом, вытянутым иконописно-северным лицом, удлиненной бородой, с непропорционально длинными ногами, Третьяков ежедневно по-прорабски вставал в шесть утра, трудился над своим льноткацким мануфактурным производством, Стоял за конторкой до конца рабочего дня и лишь после всего на санях с медвежьей полостью застенчиво объезжал мастерские художников. Часто сам занимался реставрацией. Я еще раз шкурой почувствовал, какую накопленную энергию излучает слово «вековой экстрасенс культуры». Та же энергия исходит от Дионисии и Коненкова. Позднее в Третьейковке поселился Малявин, Голубой Шагал и Томный Сомов. А сколько еще мается в запасниках, не пробив себе жилплощади великой коммуналки русской живописи? Замечали ли вы, что стены обиты древесиной, впитывающей сырость близлежащей Москвы-реки? Замечали ли вы осушители, из которых ежедневно выносят по нескольку ведер воды? Знаете ли вы, что не взяты на прокат в обход статьи расходов? Поклонились ли вы служительницам, застывшим на стульях? Ежедневно 400 человеческих жизней, незаметно и самоотверженно посвящены этой замоскворецкой святыне». Люди, хранители памяти, живые, невосстановимые шедевры нуждаются в не меньшей бережности, чем картины. Когда-то я получил письмо из Сталина с улицы Ярова от вдовы Северянина, Веры Борисовны Каренди. Она написала мне впервые давно, после публикации моего стихотворения о рукописях поэта. Муза последних лет поэта, которой он посвятил предсмертные стихи, она в страшных лишениях была опорой ему. Письмо ее горько. «Долгие годы мы не переписывались с вами. Грозные трагические события прошумели над моею головой. Она пишет о постигшей ее страшно недавней потере, о смерти дочери, об одиночестве, о том, как трудно ей живется, что двое внуков у нее на руках». Завершается письмо припиской. «Простите за печальное письмо. Хочется хоть с кем-нибудь поделиться». По скриптум. Кончаю мемуары о северянине. 26 января 1984 года. Хочется, чтобы сметенная душа ее успокоилась, чтобы люди окружили бережностью память поэта. Шампанские ритмы северянина никак не ассоциируются с унынием. Искристость и ирония северянина обретает сегодня новую плоть. Вот его патриотические и военные стихи. Мой ответ. Тогда, ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин. Мы победим, не я вот лично. Мы победим, не я вот лично, В стихах великий, в битвах мал, Но, если надо, что ж, отлично, Шампанского коня кинжал. В нашем кругу термин «единственный» стал потешной присказкой. Как заботливо пеклись жители поселка Тойла И соседствующие завод о домике Фелисы Крут, Где он столько жил и творил. Дом этот стал естественным музеем поэта. аталин Как-то они поведут себя в другом государстве. Память подвижников, ушедших создателей, проступала сквозь замоскворечье моего детства. Звенели трамваи, гудели золотые пчелы в дремотных цветущих липах на вечерней большой ордынке, Какой-то чудак завел четыре улья на балконе, и мы подсматривали, как он, вооружаясь дымодувом, накинув подобно бедуину сетку на голову, вынимал из разъяренных ульев сочащиеся соты городского липового меда. Чолы собирали сквозь бензин золотые взятки с историей. Ордынка была обсажена голландскими липами в 1899 году. С той поры деревья разрослись, повидали многое. Смотрит хмуро по случаю, своего недосыпа, Вековые, похучие неотцветшие липы. Написал об их аллеях великий поэт, Живший напротив Третьяковки. Начиналась Ордынка филиалом Малого театра. Там я в школьные годы пересмотрел Почти всего Островского, Третьяковку русской речи. За Москворечье является нутром Москвы Даже в большей степени, чем Арбат. Своей размашистостью, живописностью, стихийностью, азиатчиной, перемешанные с Европой, даже сейчас покалеченное, преступно разоренное, оно влияет на другие районы города, сообщая им московский дух. Театр Островского продолжался за стенами театра. Внуки и дети, его персонажи, его языковой стихии бродили по улицам, заполняли булочные трамваи. В нашем классе на задней парте затаился невзрачно одетый малец по кличке Чайка с цыганскими глазами на выкате. Его семья когда-то владела всеми деревянными доходными домами на шибке. Родители многих трудились в первообразцовой, бывшей сытинской типографии. В ней корректором работал Есенин. До сих пор на стене у корректоров висит его белокурое фото той давней поры. Жили мы на большой серпуховке в надстройке над корпусом, принадлежавшим бывшему заводу Михельсона. Написать бы дневник домов. В пуховых тополях утопала наша бедовая памяти школа. Спившиеся директора в ней менялись как тренеры безнадежной команды. Чуя свою погибель, они крутили любовь с заведующей нашим метод-кабинетом роковой брюнеткой, казавшейся мне замоскворецкой незнакомкой. Она утирала слезы, скуталась в дарённое каракулевое манто и проходила свидетельницей по процессам о растратах. Я думаю, почему из такой бесхозной с виду школы вышли яркие физики, военачальники, режиссёры, деятели космоса, такие личности сложились. Так в трудных, небогатых семьях складываются сильные характеры. Трудными бывают не только дети, но и родители. «Спасибо тебе, трудная, незабвенная, святая школа», Мы любили тебя. Твои учителя — подвижники. Вздрагивали и подпрыгивали трамваи от подложенных нами на рельсы капсюли и автоматных патронов. Иногда вагоновожатый тормозил, и весь вагон гонялся за виновниками. Сейчас, вспоминая наши детские злодейства содрогаешься, ведь мы могли кого-нибудь ранить. Когда Борис из соседнего подъезда воровал из бочки корбит, он зажег спичку, бочка взорвалась, и ему кованой крышкой оторвало щеку. В шестом классе мне купили шубу. До этого я несколько лет ходил в школу в латаном-перелатанном пальтишке с надставленными рукавами, которая постепенно, по мере моего роста, превратилась в курточку, и хлястик приближался к лопаткам. Одежда тогда не смущала никого. Я дружил с Есиповым, скрипачом нашего класса, носившим защитный старенький ватничек и новенький скрипичный футляр. Другим моим приятелем был Володя, сын Завмага, высоченный лоб в кожаной шубе, с налетом наглецы в глазах. Я любил его. Он водился со старшими, с зацепы, у него случались деньжата. В магазине продавец сказал матери «Не обидите, найду». И вынес шубу, она сидела на мне колом, была на вырост, стеганая, тяжелая, с собачьим колющим воротником. На третий день я задержался в классе после уроков, и с вешалки у меня украли шубу. Утром я трусил в школу по морозу в старенькой своей коцовейке, поддуваемой ветерком свободы и невезухи. На стремянном я догнал Володю. Тот был в пыжике, от него пахло водкой. Я рассказал про пропажу. Он слушал, и вдруг, пошмыгнувшему, шмыгнувшему смущенной его улыбочке, я понял, что он знает всё. Он знал все задолго до моего рассказа. Я, ежесь, побежал вперед. А я-то думал, чего это ты опять в подергаечке своей?» — доносился мне в спину нарочитый высокий голос товарища. «За Москворечье давало мне уроки. Сейчас я ищу стремянный, и вот странно, не могу его найти. Вход в него с серпуховки застроен, затянулся, как заросшее устье. Стремянный назван по расположенному когда-то здесь двору стремяного конюха Букина. На первом плане Москвы 1739 года он обозначался как единственный восточный приток Серпуховки. Надо же! И вот он сейчас исчез, как пересохшая речушка. Столько веков его память хранила и нати. Исчез. На углу полянки, занятой какой-то конторой, полыхал шедевр Нарышкинского барокко, Красная церковь Григория Неокисарийского приполянки. Красная назвалась не только из-за алого фона с белыми деталями на ней. В ней присутствовала кровь людского страдания. Для меня она всегда была храмом Андрея. Андрей Савинов, духовник тишайшего Алексея Михайловича, служил ранее в деревянной церкви, стоявшей на этом месте. Именно он обвенчал царя с красавицей Натальей Кирилловной Нарышкиной. Это была не просто свадьба. Царь женился на воспитаннице Артамона Матвеева, носительнице мировоззрения Новой России, образованной, норовистой, которая потом родит ему Петра. Милославские лютовали. Савинов стал задушевным другом царя и, конечно, уговорил того построить каменный храм. О вкусе и характере Андрея Савинова мы можем судить по размашистой цветастости постройки. В ней не было молитвенной отрешенности новгородских и псковских созданий. За этим стоит философия. Савинов был озарен земными соблазнами, он бражничал с царем. Мы читаем в дворцовых разрядах от 21 октября 1674 года. Да укушенье же был у великого государя духовник великого государя Андрей Савинович. И его великого государя тешили, и в органы играли, а играл в органы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли. Государь жаловал своего духовника и бояре водками, Ренским и Романеею и всякими разными питьями и пожаловал их своею государевую милостью, напоил их всех пьяных. За столом Андрей приятельствовал Семёном Полоцким, воспевавшим в орнаментальных виршах новый дворец. «А какие сочные, образные имена строителей храма, выбранных наших подвижников!» Храм построен крепостным крестьянином Карпом Губой под наблюдением каменных дел подмастерья Ивана Кузнечика. Прямо гоголь какой-то. Как в большинстве строений XVII века, это бестолбное пятиглавие на четверике. Архитектура лукавит, темнит, придуряется, скоморошничает. Сложена она из знаменитого подмосковного Мечковского камня по имени деревни возле быкова где была каменоломка. Яркая, светское бесшабашно дерзкое это лучшая из всех московских церквей XVII века. Есть в ней гармония и одновременно какая-то душевная тяжесть, словно в ней таится тревога, предчувствие страдания за красоту. И еще один, может быть, главный смысл таила эта красная архитектура. Венчание царя было важнейшим событием в жизни Андрея Савинова. Прораб духа становился прорабом истории. видные все округи, новая красота была отлично заметна из-за Москвы-реки из Кремля. Она возвышалась над Стрелецким замоскворечьем, восхищала и отвращала. Она провозглашала торжество Нарышкиных и всенародно ославила Милославских». И вольно или неосознанно сквозь ее нарядный силуэт проступал образ статной августейшей красавицы, молодой невесты России в огненном наряде с белой оторочкой и зеленой накидкой на плечах, увиденный влюбленным взором Создателя. Как колокольня алая, пылая шубкой яра, на Нарышкина Наталья стоит на тротуаре, В той шубке неприталенной ты вышла за ворота, как будто ждешь кого-то. В чужом бензинном городе, глядишь, в толпу рассеяно слетают на зим голуби, как шелуха от семечек. Я понял тайну Зодчего, портрет его нахальный, и, опустивши очи, шепчу тебе «Наталья». Добром все это не могло кончиться. Открыть свое детище в 1679 году Савинову не удалось. Едва царь укатил в свое любимое Преображенское на комедиальные действа и соколиную охоту, где три тысячи соколов и двести тысяч голубей отвлекали его в небо от городских забот, как вольный духовник был арестован патриархом Иоакимом. Яким, Яким, стыдил всего патриарха Аввакум. Андрей Савинов был посажен на цепь. вино ему вменялся блуд, влияние на царя и то, что он церковь себя воздвежа без патриаршего благословения. Вернувшийся царь не сумел спасти любимца, лишь поставил двадцать стрельцов сторожить, чтобы его не кокнули. Впоследствии Андрей был лишен сана и умер на севере, сосланный в Кожоозерский монастырь. До сих пор, как замерзшие слезы, туманятся в тоске по нему изумрудные израстцы на полянке. Мастер изразцов этих, мастер Степан Полубес, понятно, был товарищем и сотрапезником нашего подвижника. О его художествах свидетельствует темпераментное буйство Фриза. Это знаменитый павлиний глаз, где основой изразца синий глубокий фон. Полубесовские изразцы украшали и Таганскую церковь на гончарах. Если вы спуститесь с площади Гагарина к Москве-реке, на вас с отчаянной печалью глянет тот же павлиний глаз, правда, на таракотовом поле с надвратной звонницей Андреевского монастыря. Создание — всегда подсознательный портрет Создателя. Изразцы — метазы Москворечья. Они поблескивают иналом тереме Третьяковки, спроектированном в 1901-1902 годах. Алый цвет, подсказанного Снецову, каменной рышкинской шубкой, хорошо видны тогда третьяковки, незаслоненной еще многоэтажными корпусами. Это он ей чертог соорудил. Зеленый с золотом фриз, как змей, обвивает фасад чарующим русским модернам. Фасад, как софьяновый футляр, накрывает обувь лигеля и лестницу между ними. В те дни терем утопал в саду, заросшем сиренью, китайскими яблонями, грушей, белым и алым шиповником. Темная зелень сирени подчеркивала алый цвет фасада. Мемориальный гранитный дом напротив Третьяковки, построенный в 30-х годах архитектором Николаевым, описан поэтом Пастернаком, сыном художника, чья картина «Письмо с родины» принадлежит галерее. На деньги, полученные за нее Третьякова, художник сыграл свадьбу, женившись на пианистке. Так от брака, благословленного Третьяковым, родился великий поэт. Во время войны, дежуря на крыше этого дома, он защищал округу от зажигалок. Дом высился как колонча, в него по лестнице угольные несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Когда он читал мне эти стихи на скверике перед домом, и дом, смущенно на супе, слушал, первая строка в первоначальном варианте звучала «Рояль на лямках волоча». Ля-ля звенела словно клавиша, заключенная в ней музыка звенела за москворецким ямбом. Когда я предложил властям установить мемориальную доску на доме, где жил великий поэт, мне ответили «Что же, весь фасад залепить, досками портить?» Облупленный, как яичная скорлупа, дом двадцать один по большой ордынке, построенный Казаковым и учеником его Осипом Ивановичем Б.В., успокаивал мое детство обаянием московского ампира. Это самый близкий мне доверительный стиль, уютные колонны и желтизна фасада, так идущая к снегу. Обычно особняки эти деревянные, лишь оштукатуренные, что дает им интимность и теплоту. Ими застраивалась Москва после пожара 1812 года. Ампир был занесен в Россию из Франции, но, потеряв свою помпезность, обрел уютное изящество. Петр Кропоткин называет барские особняки санжерменским предместьем Москвы. Ни один особняк в те годы не обходился без участия Буве, всех он апоэтизировал своим любимым стилем, вот уж поистине прораб духа, весь город застроил. Когда на втором курсе я отмывал метопу с манежа БВ, меня поразило, что и это великое его сооружение деревянное. Позднее мы проходили прорабскую практику. вы и я, как и многие, относился к ней халтурно. Меня более увлекала практика по обмеру ампирной усадьбы Никольского Урюбина. Ампир — это ям Москвы. Точно так же этот надменный французский размер, занесенный в наши снега, обрусел, потерял свой металл, стал задушевным, самым русским из поэтических размеров. Искусство составления выставок — особая страсть нашего столетия, духовная экибана XX века. Может быть, в миг термоядерной угрозы человечества как бы инстинктивно вспоминает все то, что может погибнуть. Экспонаты взывают в защите. Париж... Непревзойденный мастер выставок. Неслучайно не грант-опера, стеклянный желудок выставочного комплекса «Бобур» стал культурным центром, духовным чревом Парижа. По его наружным прозрачным кишкам эскалаторов поднимается пестрая зрительская толпа. Художественные выставки стали народной необходимостью. Зайдем в вибрирующий свет павильонов «Электры». Доброе старое электричество, извлеченное греками из янтаря и хранимое Зевсом в тучи нынче вызывает ностальгию, как раньше вызвала бы ностальгию выставка свеча в искусстве. В залах мерцает магическая атмосфера старых лабораторий. Здесь Герника Пикассо с его лампочкой и саркастический электрический стул Энди Уорхола и иллюминированные силуэты городов. Я долго стоял перед фонтаном, падающим вверх, современного дизайнера Цая. Пульсация воды и мигающего света этих двух враждебных стихий действуют гипнотически. Художник использует струящуюся материю, воду и световую энергию, так же, как другие используют мрамор и полотно. Мальчикоподобный Цай мечтал о новом ренессансе, слиянии наук и искусства. Увы, в основе Ренессанса лежала идея разумности мира. В двух шагах от этой выставки, в доме с окнами на эйфелеву башню, макушка которой нынче подсвечена лучом лазера, я навестил патриарха французской поэзии Анри Мишо, отшельника, нелюдима, путешественника в наркотические глубины подсознания. Каждый раз вечер, проведенный с Мишо, становится самым значительным событием — Его бритый пергаментный череп с пушистыми ушами и бесцветные цепкие глазки излучают бессонную энергию. Он как бы замер во времени, законсервирован. Жена его — изящная китаянка счастлива. Когда он пишет словом, он нелюдим замкнут. Когда пишет кистью, общителен, солнечен, распахнут миру». На его картинах испаряются странные фигуры, похожие на буквы, тревожащую душу смесь людской толпы и толпы слов. Он, пожалуй, единственный из поэтов, кому удалось передать свой многолетний опыт с наркотиками и химическими, и натуральными в реальный художественный образ. Внешне своим острым пергаментным и детским лицом он похож на Сергея Лифаря с Дягилева. Его моложаво древнее лицо как бы навек окаменело маской, снятой с молодости нашего века. А после на ночном бульваре сухая одинокая фигура Анри Мишо, поэта в кожаной ушанке, плотно завязанные под подбородком, казалась пилотом иных цивилизаций. И сигнальный луч лазера на башне бабушки нашего столетия приобретал особый смысл. После обсуждения на совете Третьяковки я шел коридорами, свернул налево и остолбенел. За углом, прислонившись к стене, стоял Дягилев. Он стоял, заложив руки в карманы, в полоборота, чтобы была видна парижская линия брюк-бананов, словно смоделированных карденом. Он лупился на посетителей. Он называл себя живописцем без картин, писателем без собраний, музыкантом без композиций. Нестеров писал о нем — Дягилев — явление чисто русское, хотя и чрезвычайное. Спокон веков в Отечестве нашем не переводились Дягилевы. Пермский денди Серебряного века, ларнированный дядька нашего искусства, какую дьявольскую энергию таил он в себе? Обольститель, безумный игрок, сладострастник Нюха. Он основал мир искусства, заломив цилиндры вывел на орбиту Стравинского и Прокофьева. Он заказывал произведения не только им, но и Равелю, и Дебюсси, понукал, диктовал, направлял, вылетал в трубу, отбрехивался от гнусных газетных писак, искал новое, он первый привел в театр пикасса не говоря уже о декорациях Бенуа и рельха На заре века дягилевские сезоны околдовали Париж нашей творческой энергией. Когда Нежинский сказал, что он своим танцем хочет выразить теорию кубистов, интервьюер смекнул сразу, что это Дягилевская штучка. Дягилева, Дягилева не хватает нам всем сейчас. Читатель узнал, конечно, портрет, который я описываю. Он принадлежит Русскому музею. Дягилев, прораб духа в новом элегантном костюме тройки, стоит там на фоне няни, как Есенина пишут на фоне березы. «Не матерью, но тульской крестьянкой Еленой Кузиной я выкормлен», писал Владислав Ходосевич, другой петербуржец. Бакст, создавший портрет, понял это. «В горнице рукописного архива Третьяковки Наталья Львовна Примак оставляет меня наедине с драгоценными письмами Дягилева к Баксту. Они еще не опубликованы. На почтовой бумаге витиеватые грифы отелей, чаще это Вестминстер на улице Мира в Париже. переписка на русском и французском летящие чернила выдают характер нетерпеливый капризный вот Дягилев страстно переправляет в обещанные тысячи франков единицу на тройку в письмах он торопит декорации к борису крозе он умоляет грозит подписывается то нежная серёжа то досаду и официально фамилии обращается то левушка то дорогой друг то любезный друг бакст бакст не приезжает Вспоминаю, как солнце опускалось в плетеный силуэт Эйфелевой башни, словно мяч в баскетбольную корзину при замедленной съемке. На лезет рифма. Бакст подвел баскетбол. В Париже иду по ночной площади имени Дягилева, названной так почему-то не у нас, а в Париже.